8. Ян. К счастью, Кат соглашается. До нашей встречи еще полтора часа. Мы прогуляемся и поговорим, оставим прошлое позади вместо того, чтобы катить его словно пивной бочонок по горбатым мостикам Делфта. Сегодня ночью я почти не спал от волнения. Все прокручивал в голове, что и как буду говорить. А самое главное, о чем умолчу чьего имени ни за что не сорвется с моих губ. Впрочем, в том нет нужды, ведь сделка с Ван Рейвеном сыграет в мою пользу. Вот кат удивится, наверняка предложит свою помощь, ведь нам нельзя упускать такой шанс. У меня полтора часа. Еще успею заскочить в аптекарскую лавку. Сегодня сухо, вязы слегка пожелтели, точильщик ножей на углу занят делом, искры от его камня летят во все стороны. Фасады некоторых домов на Флемингстрад опасно кренятся вперед, словно хотят полюбоваться на свое отражение в глади канала. В одном из этих зданий со ступенчатым фронтоном находится самый замечательный магазин в Делфте. Я обожаю здесь все, от колокольчика на двери до самой распоследней баночки на складе. Здесь, как нигде, я чувствую себя дома». Здесь собраны сокровища со всего света, что освобождает меня от необходимости самому пускаться в плавание. Стоит только прикрыть глаза, и экзотический аромат, окутывающий прямо с порога корицы, и жимолость, переносит меня на тропический остров. На полках толпятся длинные ряды керамических горшочков с самыми удивительными травами и экстрактами». Многих названий, выписанных на этикетках изящными синими буквами, я никогда и не слыхивал. Торговец, португальский еврей, спускается по лестнице с приветливой улыбкой на лице. В Делфте еще остались люди, которые ведут себя со мной дружелюбно и готовы найти для меня время. Что ж, этот человек прекрасно понимает, что в моем лице обрел клиента, готового скупить все на свете. «Доброе утро, господин Вермеер. Как продвигается работа?» «Неплохо. Благодарю вас. Зашел поинтересоваться, не привозили ли вам больше лазурит?» «Лазурит, говорите. Наслышан о ваших грандиозных планах. Нет, новый не завозили, но у меня все еще лежит тот чудесный кусок». Он барабанит пальцами по прилавку. «Тот же, что в прошлом месяце?» Три Гульдена для меня все же дороговато. Вы же знаете мой подход. Каждый стювер, потраченный у нас, вернется к вам в тройном размере. Невысокий скрюченный человечек ныряет под прилавок и роется в одном из ящиков: не утруждайтесь, я помню тот камень. Не ожидается ли вскоре новой поставки? Торговец распрямляется и кладет между нами кусок лазурита словно рассчитывает тем самым подтолкнуть меня к покупке. «О планах моего поставщика разве только гадалка расскажет. Может, завтра появится, а может, через полгода. Знаю, знаю. Посмотрите, как следует. Сейчас вам придется раскошелиться, но зато ваша картина получит то внимание, которого заслуживает. Н -н Недаром синий называют цветом фараонов». Лавочник видит, что меня раздирают сомнения, и скребет лысый затылок. Оставшиеся волоски обрамляют лысину лошадиной подковой. «Только подумайте, господин Вермеер, похоже, этот камень проделал столь долгий путь именно ради вас». Представьте, его сначала добыли в горах Персии, затем верблюжем караваном привезли на Средиземноморское побережье, а через долгие недели плавания он наконец добрался до берега и через Венецию прибыл к нам, чтобы в один прекрасный день показаться на глаза господину Вермееру, который перетрет его в краску и тем самым подарит новую жизнь». Лавочник отступает назад, раскинув руки, словно подчеркивая свою правоту. «Что скажете, если я сделаю вам скидку в 10%?» — говорит он, разводя руки еще шире. «Как постоянному покупателю и служителю изящных искусств». Выхожу на улицу с лазуритом в кармане. «Вайн Рейвен хочет синего» и он его получит. Синий цвет проясняет разум, так ведь? А ясный разум — именно то, что нужно Делфту. Что ж, значит, портрет Танеке и синий цвет. Хорошо бы для начала ей повязать тот передник Марии Тинс. Прямые лучи света падают на ткань, в складки положим тень. Превосходно! На ходу пишу картину в голове, и тут меня обдает одновременно жаром и холодом. Свернув на Вольдерсграхт, натыкаюсь на свою тещу. Учитывая размеры города, такие встречи неминуемы, и все же у меня каждый раз сводит желудок. Она шагает, распрямив плечи и высоко держа голову. Ей бы впору маршировать с отрядом городской стражи. Обычно. Она избегает здороваться со мной, оборачивается в поисках какого-нибудь знакомца и набрасывается на бедолагу с расспросами о здоровье и благополучии, изо всех сил изображая радушие. На этот раз я сам отворачиваюсь к ближайшей витрине. Передо мной магазин с табачными товарами, трубки разной длины, многочисленные сорта табака в деревянных коробочках. Не удивлюсь, если она меня уже заприметила. «Ну так что ж, в стеклянной витрине наблюдаю, как она проплывает мимо, одетая в безупречные черные одежды, сшитые по последней моде, благочестивая и как огня боящаяся скандала. Вдобавок ко всему, это нелепая круглая шапочка, в пику преобладающим в обиходе квадратным, говорящая о том, что вы имеете дело с католичкой». «Здравствуй, дорогая теща! Приветствую тебя и твою волосатую бородавку, и твой кружевной воротничок с золотым кантом, и каркающий голос, и неизменные четки в руках для защиты от сатаны! Можно подумать, он нападает на тебя три раза в день!» «Все!» — свернула за угол. Вздохнув с облегчением, продолжаю свой путь. Мимо по мостовой тарахтит повозка. Все-таки удивительно, как такая женщина умудрилась произвести на свет кат. Каким образом у делвского пугала родилась воплощенная грация? Очень странно. Хотелось бы мне посмотреть на лицо святого Петра в тот день, когда она предстанет пред небесными вратами. Сдается мне, что отвечать придется ему самому. Катарина утверждает, что у ее матери есть и хорошие черты. Что ж, разумеется, перед дочерью она старается сохранять мир, разводит руки наподобие святой Девы Марии, провозглашая свои добрые намерения. Да только стоит мне остаться с ней наедине, как на ее лице появляется такая гримасса, в ее крошечных глазках сквозит отвращение». Возможно, это не совсем верное слово, ведь отвращение лежит на поверхности, а под ним кроется глубокое удовлетворение, словно она, воплощенная банальность, безвкусица и узкомыслие, нашла, наконец, человека, ответственного за все невзгоды. Этот взгляд говорит о том, что она не даст мне спуску. Однако, чем больше теща рассуждает о своих принципах и правилах, тем яснее для меня, что она просто боится. Вся ее напыщенность гнездится в карточном домике из страхов. Именно поэтому она настаивает на том, чтобы я принес ей извинения и тем самым проявил свою покорность. Ничего подобного я делать не собираюсь. Это будет неверным сигналом. «В прошлом году мы слегка повздорили. Ладно, вернее сказать будет, знатно поскандалили. Я вышел из себя из-за того, что Мария Тинс все ускользала от ответа. И я потребовал объяснений, почему она не заступилась за Катарину, не защитила дочь». Лишь потому, что я осмелился заметить, что она перепоручила дочь с заботом судьбы, а с этим поспорить трудно, меня назвали наглым и упрямым бесстыдником и кое-чем похуже. Теща с удовольствием кричала бы на всех углах о том, как зять ее опозорил, да только позор обитал в ее доме задолго до того, как я бросил ей справедливый упрек. Нужно было поступить умнее. Ах, в кои-то веки можно сказать правду, и если такова ее цена, что ж, останусь жить на постоялом дворе. Подумаешь, наверху шумновато. Во мне бурлит гнев, и вместе с ним на поверхность всплывают воспоминания. В прошлом ноябре Кат ушла с подругами на музыкальный вечер. Я тогда еще жил в их доме. Мы с Марией Тинс довольно долго избегали оставаться наедине, сохраняли вежливость и старательно обходили острые углы. В тот раз, помню, из-за сильной грозы потекла крыша, и мы расставили повсюду ведра. Я столкнулся с ней в кухне. Похоже, нам обоим приспичило пожевать орехов или слив. Не знаю, зачем, но теща походя обронила, как ей жаль, что я больше не пишу картин из «Жития святых». Я не имел намерения ввязываться в ссору и мирно ответил, что трудные времена толкают нас на трудный выбор. В моем ответе не было ни тайного подтекста, ни насмешки. Мне хотелось побыстрее пойти наверх в комнату, где я оборудовал себе мастерскую, теперь туда сваливают всякий хлам». Тремя днями ранее к нам наведовался Вильям и, как всегда, навел шороху, отчего Кат сильно расстроилась. Она близко к сердцу принимает судьбу брата. Тут Мария Тинс заметила, что Кат — чувствительная натура и нуждается в защите. Я был с ней согласен, хотя я не мог уразуметь, при чем тут жития святых. Может, тещу раздосадовала, что я снова ходил по дому в сапогах вместо дурацких зеленых домашних туфель? Естественно, я спросил, к чему она клонит. Мария Тинс пояснила, что ее, как мать, расстраивают постоянные ссоры между Кат и Вильямом. Теща считала, что кто-то должен вмешаться и положить конец раздору. Тут до меня дошло, что она назначила на эту роль меня. Возможно, я слишком долго откладывал объяснение. Вся ярость, копившаяся во мне целый год, разом вышла наружу. Какое право она имела заводить этот разговор? Разве не ее материнской обязанностью было защитить дочь? Я высказался, не выбирая слов, хотя уже не помню точно, как именно. Тогда она завела шарманку о своем добром имени и репутации среди прихожан и приплела к этому мои скромные успехи на художественном поприще. В общем, слово за слово, я пробурчал кое-что себе под нос, а теща велела мне повторить разборчиво. Ну и пожалуйста. Я прямо ей заявил, что она ничего не смыслит в искусстве. Побледнев, Мария Тинс ответила, что ее коллекция искусства будет побольше, чем у кого бы то ни было в городе, и что она внесла огромный вклад в его развитие тогда я парировал что пожалуй она знает точную цену каждого предмета искусства в своем доме но не осознает их ценности в ответ она разразилась тирадой которую даже повторять не стоит не хочу больше вспоминать детали той ужасной сцены скажу лишь что к тому времени когда кат вернулась домой я уже перебрался обратно на постоялый двор признаю что поспешил но теще удалось задеть меня за живое К тому же работа над картиной шла не слишком хорошо. В ноябре еще слишком темно, и мне не удавалось перенести на полотно видение, сложившееся у меня в голове. Вдобавок до меня дошли слухи, что один знакомый художник, дилетант даже не второго, а третьего сорта, получил внушительную сумму за картину, которую намалевал меньше, чем за неделю. Кат разозлилась и на меня, и на мать. В общем, мы все злились друг на друга. Жаль, что дело так далеко зашло, но не я затеял ссору, а пути назад больше нет. К моему небольшому утешению, неделей позже Кат вместе с маленькой Марией перебрались ко мне, потому что Кат тоже повздорила с матерью, о чем она, впрочем, не сильно распространялась. Сказала только, что отныне мне на Ауде Лангендайк вход заказан. Что ж с того, мы были вместе... Мы были счастливы, мы резвились втроем, словно малые дети. А теперь мне удается проскользнуть в дом напротив только с субботним вечером. В Мехелине о сне можно забыть. Там в этот день танцы, не говоря уж о том, что творится наверху. Мы тщательно оберегаем покой Марии Тинц. Кат запирает дверь в спальню, а к тому моменту, как теща встает, птичка уже упорхнула теща предпочла бы, чтобы вокруг ее дочери не было никаких мужчин, хотя той, не станем об этом забывать, уже двадцать шесть. Должно быть, в мамашиной голове сложилось, что подобная бдительность приблизит ее причисление к лику святых. Я бы с удовольствием простил ей упрямство, нетерпимость и безвкусие, не будь она такой лицемерной. Однако ее жизнь представляет собой сплошное притворство, фасад которого она строит по кирпичику день за днем. Значит, она одна во всем виновата». Признаюсь честно, мне следовало быть осторожнее при написании той бордельной сцены, но меня уже понесло. Я написал девушку и клиента. На заднем плане оставалось место для сводни, так композиция более-менее походила на ту, что на картине бабюрана Что-то меня подтолкнуло придать старухе сходство с Марией Тинс. Возможно, я хватил через край, только слишком уж страстно она всегда клеймила блуд. К тому же я изобразил и свою персону в насмешку над самим собой. Так и вышло, что мы все вчетвером предстали на этом портрете. Однако пора подвести черту под прошлым. Картину вывезли из города, и Мария Тинс, которая, насколько я знаю, никогда не видела ее собственными глазами, хватит бы уже жаловаться на сей счет. «Мне надо договориться с Кат. Она считает, что мне стоит сперва наладить отношения с ее матерью, но я не вижу в этом ни малейшего смысла. Дело кончено. Во время прогулки главное не выпалить сразу, что все решил. Нужно иметь терпение и плавно подвести ее к тому, что нашел наилучший выход для нас обоих. Мне следует говорить уверенно», смотреть ей прямо в глаза, внимательно выслушивать ее вопросы, спокойно на них отвечать. Осталось ждать 45 минут.